Он знал, что Штирлиц несколько раз обойдет скульптурный портрет Цезаря из черного камня с белыми остановившимися неистовыми глазами, сделанными из странного прозрачного минерала. Профессор таким образом организовывал маршрут их прогулок по залам, чтобы Штирлиц имел возможность задержаться возле античных масок, трагизма, смеха, разума. Профессор не мог, правда, знать, что Штирлиц... Возвращаясь домой, подолгу простаивал возле зеркала в ванной, тренируя лицо, словно актер. Разведчику, считал Штирлиц, надо учиться управлять лицом. Древние владели этим искусством в совершенстве. Однажды Штирлиц попросил у профессора ключ от стеклянного ящика, в котором хранились бронзовые статуэтки с острова Самоэ. «Мне кажется, — сказал он тогда, — что, прикоснись я к этой святыне, Сразу же свершится какое-то чудо, и я стану другим, в меня войдет часть спокойной мудрости древних. Профессор принес Штирлицу ключ, и Штирлиц сделал для себя слепок. Здесь, под статуэткой женщины, он организовал тайник. Он любил беседовать с профессором. Штирлиц говорил, искусство греков при всей своей талантливости чересчур пластично и в какой-то мере женственно. Римляне значительно жестче. Вероятно, поэтому они ближе к немцам. Греков волнует общий абрис, а римляне — дети логической завершенности. Отсюда страсть к отработке деталей. Посмотрите, например, портрет Марка Аврелия. Он герой, он объект для подражания, в него должны играть дети. «Детали одежды, точность решения решение торса действительно прекрасны», осторожно возражал Плейшнер. После лагеря он разучился спорить. В нем жило постоянное осторожное несогласие всего лишь. Раньше он ярился и уничтожал оппонента. Теперь он только выдвигал осторожные контрдоводы. Однако посмотрите внимательно на его лицо. Какую мысль несет в себе Аврелий? Он вне мысли. Он памятник собственному величию. Если вы внимательно посмотрите искусство Франции конца XVIII века, Вы сможете убедиться в том, что Греция перекочевала в Париж. Великая Эллада пришла к вольнодунцам. Как-то плешнер задержал Штирлица возле фресок человека-зверей. Голова человека, торс яростного вепря. «Как вам это?» — спросил плешнер Штирлиц подумал. «Похоже на сегодняшних немцев, превращенных в тупое послушное дикое стадо». Он ничего не ответил Плешнеру и отделался некими социальными звуками. Так он называл «м, да, действительно, ай-яй-яй», когда молчание нежелательно, но и всякий прямой ответ невозможен. Проходя через пустые залы пергамона, Штирлиц часто задавал себе вопрос. От «Отчего же люди, творцы этого великого искусства, так варварски относились к своим гениям?» Почему они разрушали и жгли и бросали на землю скульптуры? Отчего они были так бездушны к талантам своих воятелей и художников? Почему нам приходится собирать оставшиеся крохи и по этим крохам учить наше потомство прекрасному? Почему и древние так неразумно отдавали своих живых богов на заклание варварам? Штирлиц допил свой грок и раскурил потухшую сигарету. Почему я так долго вспоминал Плейшнера? Только потому, что мне не достает его брата? Или я выдвигаю новую версию связи?» Он усмехнулся. «По-моему, я начал хитрить даже с самим собой. С кем протекли его борения? С самим собой, с самим собой. Так кажется у Пастернака». «Герр Обер!» — окликнул он Кёльнера. «Я ухожу». — Счет, пожалуйста.